Глава тридцать пятая. Бархатное ночное небо, усыпанное бриллиантовыми россыпями звезд, отражавшихся в телевой морской воде, создавало иллюзию очаровывающего умиротворения, как будто не было войны, и в глубине, подобно черным цветкам, не покачивались на минрепах подводные мины. Старший лейтенант Шрамченко. Знал, что вчера ночью здесь протралили коридор, но тем не менее поставили двух самых глазастых матросов вперед смотрящими и сам напряженно вглядывался в непроглядную темень. Его беспокойный недавно вышел из Николаевского дока, где ремонтировался после подрыва на минах и еще раз наступить на те же грабли командиру эсминца И не хотелось. Старшему лейтенанту задание поначалу показалось обидным: максимально облегчить корабль, принять на борт вместо одной из шлюпок моторный катер и доставить секретный груз в указанную точку, причем пакет с координатами он должен был получить перед самым выходом и вскрыть в море. Обида сменилась недоумением, когда он узнал, что в качестве груза Выступает группа сухопутных крыс в количестве шести человек. И, наконец, недоверие сменилось любопытством, когда увидел своих пассажиров: подпоручик Фельдфебель, унтерофицеры трое солдат. В глаза обратилось отсутствие шифра на погонах, но и без этого старший лейтенант уловил какие-то флюиды, отличавшие прибывших от обычной крупы. И только потом уже он сообразил, что нижние чины были без винтовок. Пройдя брандвахту и выждав еще четверть часа, командир эсминца вскрыл пакет и ознакомился с приказом, обязывающим его скрытно доставить и обеспечить высадку на болгарское побережье группы под поручиком Буртасова, после чего действовать далее по его указаниям. Последнюю фразу он перечитал дважды. Видимо, у вице-адмирала Бахерева были основания поставить свою подпись под такой жесткой формулировкой, фактически подчиняющей флотского офицера, да еще и старшего подчину, сухопутному молокососу. Но, тем не менее, он, старший лейтенант Шрамченко, вовсе не хочет изображать бычка на веревочке. «Анисимов, сбегай-ка к нашим гостям!» Передай их командиру моё приглашение прибыть на мостик. Сигнальщик уже ввинтился в люк и через пару минут подпоручик поднялся наверх. По тропе он двигался уверенно, хоть и без обязательного для всех флотовских легко-вышика. Прошу, Илья Михайлович. Шрамченко протянул гостю раскрытый портсигар. И еще на берегу они договорились общаться без чинов. Хотя сейчас старший лейтенант сомневался, не слишком ли поспешным было его предложение. «Благодарю вас, Яков Владимирович!» Подпоручик аккуратно взял папиросу, достал из кармана зажигалку, чиркнул колесиком, сложив руки лодочкой, чтобы огонек не затух. Шрамченко подкурил, подождал, пока собеседник выпустит струйку дыма. «Как себя чувствуете, Илья Михайлович?» Вопрос прозвучал с еле уловимой иронией, которую, впрочем, адресат тут же уловил. Вполне нормально. Тем более, насколько я знаю, даже знаменитый Нельсон иногда любил ведёрко потравить. Так, кажется, сей процесс на флоте называется. Но заслуг адмирала от ведь не умаляет. Ать не ут? Я признаться хотел поговорить о другом. Насколько я понял, вам предстоит высадка на вражеский берег. И неужели одного пистолета будет достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности? Старший лейтенант выразительно посмотрел на кабуру подпоручика. А наше оружие внизу. Вы же видели трофейные ранцы у моих людей. Вряд ли туда поместится винтовка или пулемет. Пойдемте, я покажу, чем мы вооружены. Оно сначала позвольте ответить на вопрос, который вы хотите задать и еще не задали. В приказе сказано, что после высадки вы должны будете выполнять мои указания. Я понимаю, подчинение младшему подчину, да еще и сапогу, не доставляет вам удовольствия. Мы уже в море и чужих ушей здесь нет, поэтому могу быть откровенным. Безспокойный должен будет поработать плавучим маяком. Мы установим на берегу два фонаря синими цветофильтрами. Вам нужно будет держаться в створе и включить такой же фонарь на ост-норд-ост до подхода других судов. Десант, вы сами это сказали, Яков Владимирович. Подпоручик вежливо улыбнулся. Пойдемте. Я покажу вам наше оружие, заодно обговорим некоторые детали. Обе машины, стоп! Старший лейтенант услышал далекий шум прибора. Обе, малый, назад. Эсминец замедлил ход, потом совсем остановился и чуть заметно закачался на волнах. Глаза, привыкшие к темноте, различали силуэты, возившиеся на палубе с катером. Потом его спустили на воду, шесть фигур скользнуло вниз, последним забрался матрос-мотарист. Катер исчез в темноте, и Шрамченко осталось только ждать. Ожидание было томительным и долгим, поскольку на часы он суеверно не смотрел. А наконец в темноте зажегся крохотный синий огонек, чуть выше и в стороне появился другой. Правый малый вперед, левый малый назад. Стоп, машины. Обе малые вперед. Стоп. Теперь обе звездочки располагались вертикально, и Ботсман, развернув в нужном направлении толстую жестяную трубу, в глубине которой прятался мощный фонарь, включил его. Радист уже связался с десантом, Рендеу должно было состояться минут через двадцать. Минуты медленно утекали в прошлое, но в конце концов, в метрах в десяти мимо беспокойного черной тенью прошел десантный баллиндер. Ну что, Иван Иванович, разбегаемся. С Богом, Димитр Любомирович. Астапиц пожал протянутую руку Стефанова и махнул своим бойцам. Через полминуты последний призрак, оправдывая свое прозвище, расстался в атмосфере. Паручик, насколько позволяла ночь, оглядел своих янычар, уже надевших для маскировки прихваченные трофейные штальхельмы. И повернулся к проводнику, дожидавшемуся гостей еще с вечера. Антониос Константинидес, старый рыбак и контрабандист, не забыл, как в уже далеком 1908-м его вцепившегося в обломанную мачту своего баркаса подобрал после шторма русский пароход. Да и вообще к русским он относился не в пример лучше, чем к высокомерно с заночевавшим германцем. которых с началом войны здесь стало слишком много, и тем более к ненавистным туркам пора идти много. Агреек все-таки сумел выговорить русские слова и начал карабкаться наверх. Штурмовая рота, поместив в середину небольшую группу добровольцев болгар, темно измее и поползла за проводником. У роты была особая, очень важная задача, и нужно было спешить. Несмотря на то, что башенные часы на вокзале давно уже пробили полночь, сидевшему в своем кабинете на втором этаже штаба начальнику Бургасского укрепленного района, Георгии Абаджиеву не спалось. Неторопливо покуривает в резкую папиросу, генерал-майор смотрел на причудливые завитки дыма в неярком свете настольной лампы и размышлял над недавними событиями. Результатом которых стало его смещение с должности командира двенадцатой пехотной дивизии и назначение на тихое и спокойное место, где, по словам начальника штаба действующей армии генерала Ивана Лукова, он будет меньше раздражать союзников. Поводом к подобной метаморфозе послужило открыто высказанное мнение Ободжево о том, что независимое болгарское царство. не прожила и десяти лет, променяв в итоге османское иго на германское рабство. В этом он был не первым. Генерал Тошев недавно высказал то же самое в лицо Маккензену и был снят с поста командующего армии, несмотря на успешный штурм Тутракана. Так что он, Георгия, отделался еще достаточно легко. Военный министр Камкензен Калин Найденов, как лакеи выполняет все команды царя Фердинанда и премьера Родославова, но даже и он признал в разговоре, что восстановление справедливости и присоединение Вардарской Македонии, недавно освобожденной от сербов, обошлось стране очень недешево. Германцы только называют себя союзниками, на самом же деле ведут себя как наглые захватчики. Под Салониками болгарская армия могла добиться больших успехов, но Фаликенхайн посчитал, что выгоднее проливать там болгарскую кровь, нежели французские дивизии окажутся под Верденом. Население после всех реквизиций скоро будет голодать, но в Германию и Австро-Венгрию без конца идут эшелоны с хлебом, хлопком, шерстью, углем, медной рудой. Далеко ходить не надо. Австрийца, расположившийся северу от Бургаса, как ненасытные крысы ползут по крестьянским селам, отбирая у крестьян последние крохи. А когда он потребовал прекратить грабежи и насилие, австрийский полковник заявил, что ему некогда заниматься подобными пустяками и нагло ухмыляясь в лицо посоветовал обращаться в преть по таким вопросам в Софию. Помимо всего, в окрестностях полно дезертиров, с которыми местные крестьяне делятся последними припасами, да и греки с армянами, настроенные пророссийские, не остаются в стране. Наверное, после Балканской войны, после того как его уволили из армии, нужно было прислушаться к друзьям, уезжавшим в Россию, чтобы предложить императору Николаю свою службу. Но как бы то ни было, сейчас он отвечает за все, что происходит в Бургасе и его окрестностях, и в случае нападения должен будет приложить все силы, чтобы удержать город в своих руках, не взирая на то, что эти силы не столь многочисленны и благонадежны, как ему бы хотелось. Противостоять русскому десанту будет очень трудно. Черноморские броненосцы, не заходя в зону действия береговых батарей и минных полей, Самогут своими двенадцатидюймовками сравнять землей и укрепления и сам город. Днем наблюдатели, в который раз уже докладывали о дымах на горизонте, хотя, наверное, это русский флот опять гоняет турецкие угольщики. Да и вряд ли русские сюда придут. Россия, судя по газетам и слухам, витающем Софии, до сих пор не оправилась от февральского мятежа. Великий князь Михаил идет на все, лишь бы удержать власть, не грушаясь при этом даже открытой войной со стольными Романовыми. И, как ни странно, простой люд его поддерживает. В Софии после получения назначения в Бургас он случайно встретился со знакомым священником, исполняющим ныне обязанности одного из секретарей болгарского священного сената, который процитировал ему слова митрополита. Парфения. А о том, что Михаил Гольштейн Готторпский Яроманов думает о русском народе, а Фердинанд Саксен Кобург Готский думает только о себе. Представители церкви давно уже привыкли прятать свои мысли за ничего не зная чищими словами, но тут был явный намек лично ему, скорее всего на то, чтобы он сделал правильный выбор между... своим народом и хитрым лисом Фердинандом, сидящим на болгарском троне. Посторонний звук отвлёк генерала от тяжёлых размышлений. В коридоре раздался топот сапог. Абаджиев встал со своего места, чтобы застегнуть китель и принять срочный доклад, но двери распахнулись от сильного удара. В кабинет ввалились три человека. «В русской форме». Короткие карабины с толстыми стволами уставились на генерала, прозвучала команда «Не двигаться!». Следом за ними в кабинет тут же вошел высокий чернявый поручик в русской форме, обратившийся к Абаджиеву на болгарском языке, и чувствовалось, что он для него родной. «Господин генерал, ваш штаб захвачен подразделением Российской императорской армии. Прошу с этого момента считать себя военнопленным». Кто вы такой? От неожиданности голос Абаджейева прозвучал хрипло. Поручик Степанов, честь имею, но вам скорее всего будет интереснее поговорить с господином подполковником. Он указал на другого офицера, вошедшего вслед за ним. Подполковник Людсканов Цанков представился тот в свою очередь. Вы имеете какое-либо отношение к Александру Людсканову и... Драгануцанково, поинтересовался генерал, услышав две очень известные в Болгарии фамилии. Александр Лютсканов мой отец, о покоиный Драган Санков был моим дедом по матери. Но в данный момент я исполняю обязанности парламентера и должен передать письмо от человека. Также вам знакомого, из которого вы были когда-то близки. Подполковник достал из внутреннего кармана френчика конверт и протянул Абаджиева. Оно написано симпатичными чернилами, для проявки потребуется вина. И генерал уже в достаточной степени пришедший в себя, усмехнулся и вытащив из конверта лист бумаги, развернул его и положил на медный поднос, стоявший на приставном столике. Затем открыл дверцу шкафчика, достал бутылку тропизного димета и поставил рядом. Разрешите, я помогу. Лютсканов Цанков. Подойдя к столу, смочил приготовленный насобой платок в вином и несколько раз провел им по листу. На бумаге сначала слабо, а потом более отчетливо проступили строчки, написанные от руки. Здравствуй, Георгий. Обращаясь к тебе таким образом, надеюсь, что ты помнишь и нашу учебу в Софийском училище в 1879 году и все последующие встречи. Особенно последняя, состоявшуюся перед моим назначением посланником в Санкт-Петербург. Благодаря царю Фердинанду мы сейчас по разные стороны фронта, но я смею надеяться на твое здравомыслие и горячее желание быть полезным нашей отчизне. Офицеру, передавшему это письмо, поручено довести до тебя некую устную информацию. То, что он сообщит, правда и очень важна. Прошу тебя отнестись к ней со всем вниманием. Надеюсь, все еще твой друг Радко. Генерал узнал почерк своего старого приятеля и также понимал, что для генерала Радко Дмитриева, героя битв у Кирклеса и Люля Бургаса в первую Балканскую войну, прозванного за это железным генералом, так же как и для самого Абаджиева. Болгария не пустой звук. Пытаясь успокоить метавшиеся в голове мысли, он вернулся в свое кресло, закурил новую папиросу и лишь только потом поднял глаза на подполковника. Что вы должны сообщить мне устно? Поручик вместе со своими солдатами вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь, а подполковник сделал два шага к столу. Садитесь, Константин Александрович. облагодарю господин генерал Людскановцанков, понимающий, улыбнулся в ответ на русское обращение. Да, я офицер российской императорской армии, но это не значит враг Болгарии. Позвольте, я сначала расскажу вам то, что должен, а потом отвечу на все вопросы. Итак, правящий ныне в России великий князь Михаил Александрович. Недавно пригласил на аудиенцию около полутора десятков офицеров и генералов болгарского происхождения. И генерал лейтенант Радко Дмитриев и я были в их числе. Реген сказал, что именно от действий на Черном море и Кавказском фронте сейчас зависит дата окончания войны. Но он не хочет терять своих солдат в междуусобной бойни с близким по крови и по духу болгарским народом. и проливать болгарскую кровь тоже. «Вы явились сюда для того, чтобы склонить меня к измене?» «Нет, сейчас уже нет смысла что-либо скрывать». Подполковник посмотрел на часы, висевшие на стене. Время без четверти три. Уже полчаса русские тральщики делают проходы в минных полях. Скоро они должны закончить, и к берегу подойдут суда десантного отряда. Чтобы сразу было понятно, высадка будет производиться на участках обороны австрийцев, хотя там и не самое удобное побережье. Вот с ними мы готовы воевать всерьез. А то, что здесь, в городе, болгарская кровь уже пролилась, это для вас не имеет значения? Простите, господин генерал, вы о чем? Ах, вот оно что. Нет, ни один из болгарских солдат не пострадал, синяки, разумеется, не в счет. И посты на въезде в город и часовые у штаба разоружены абсолютно бескровно, равно как и охрана вокзала, почты, телеграфа, караульная рота. В городе действуют разведывательно-диверсионные и пешая штурмовая роты первого отдельного Нарочанского батальона Российской императорской армии. Надеюсь, вы о них слышали. Еще бы, слышал. Генерал горько усмехнулся. Русские вервольфы, веркадлаки, обрытни вашего охотника за генералами Гурова, Гутиерро, Войриш, возможно Генденбург и Людендорф. Нет, я не с уверен. Так их называют германские и австрийские солдаты. Обатальон предназначен именно для операции такого рода: захват штабов, уничтожение линий связи. Но не будем отвлекаться. В семь часов. На берег начнут высадживаться две бригады казаков-полстунов и сводный батальон гвардейского экипажа. Затем две дивизии, которые, заняв Плаздарм, развернутся на Бургас. В течение суток высадится усиленный корпус. С моря подойдут броненосцы Евстафий и Иоан Златоуст. Это не считая крейсеров и эсминцев. При необходимости подтянется линкор Императрица Мария. Своими двенадцатидюймовками они снесут тут все, и вы не сможете ничего им противопоставить. Это я прекрасно понимаю и без вас. Что конкретного от меня хотите? Капитуляции, сохранность всех сооружений порта, карты минных полей и лодсменских проходов, лояльного руководства плененными войсками. Подполковник говорил, будто забивая гвозди в доску. И главное. что я должен вам сказать и за что могу поручиться только словом офицера, верить ему или не верить ваше дело. Великий князь Михаил Александрович заявил, что судьба в Ардарской Македонии будет решаться на референдуме, а не на мирном конгрессе после окончания войны. И еще он сказал, что Фердинанды приходят и уходят, а Болгария остается. Референдум и кто же позволит его проводить, Франция, Италия и Греция или Сербы с подачи своих покровителей с той стороны Ломанша, Российская империя, ссориться с которой союзником будет не с рукой. Они уже не в том положении, чтобы из одной войны сразу перекинуться во вторую, а Россия, в которой ваш регион до сих пор не может навести хоть какой-то порядок, значит сможет? Я понимаю, что мои слова легко принять. заголословные выдумки. Но в ближайшее время вы убедитесь в моей правоте. А если я не соглашусь, здесь в Бургате достаточно войск, чтобы уничтожить две три сотни головорезов. Эти, как вы сказали, головорезы слишком дорого отдадут свои жизни. И даже если они все погибнут, Евстафий и Езлатоуст подойдут к Бургатскому заливу и, поймите, господин генерал. Форт и город в любом случае будут взяты. Вопрос только в том, сколько крови при этом прольется. Сейчас от вас не требуется сиюминутного ответа, но в семь утра радист должен будет дать ту или иную радиограмму. И тогда уже ничего нельзя будет изменить.